Хлебопашество по-прежнему оставалось основой всего римского быта. Римский поселянин оружием приобретал себе новые земли, а плугом закреплял их своему отечеству. Римские землевладельцы к концу этого периода, в общем, пользовались достатком, благодаря множеству приобретений, сделанных вооруженной рукой по-прежнему преобладала мелкая собственность. Но начали появляться и крупные хозяйства, и в них чаще и чаще применялся труд рабов, вместо того, что прежние участки земли сдавались свободным арендаторам. Место полбы в сельском хозяйстве с этого периода заняла пшеница. К началу этого периода относится появление римской монеты, первоначально медной. Чеканить свою монету имела право всякая община, но преобладали три типа монеты — северный, монета этрусских и умбрийских общин, средний, монета Рима и Лациума, и южный. Эти три типа соответствовали трем важнейшим округам внутренней торговли. Развивалась и заграничная торговля — Предметы греческого производства, относящиеся к первой половине V века, встречаются редко. Предметов второй половины века значительно больше, а предметов IV века множество. Ремесленная деятельность в самом Риме развивалась медленно. Частью потому, что мелкими ремеслами занимались во всяком доме рабы, Частью в зависимости от государственного устройства, от того значения, какое имела для гражданина земельная собственность. Средние сословия, сословия, собственно, горожан, в Риме не развивалось. Рим, впрочем, стал обращаться в большой город с оттенками, специально присущими большим городам. Здесь скопилось огромное количество рабов и вольноотпущенников. Число последних стало возрастать даже чрезмерно быстро, потому что вошло в обычай отпускать рабов на волю с тем условием, чтобы они платили своим бывшим господам определенную часть своих заработков. Так что в 357 году отпущение на волю обложено было значительную пошлиную, а в 304 году были ограничены права вольноотпущенников. К этому же периоду относятся довольно многочисленные распоряжения о поддержании в городе порядка, чистоты, и безопасности, разные распоряжения о постройках, банях, трактирах и прочее. Начиная с Аппи Клавдия около 314 года, Сенат отступил от прежней своей системы крайней бережливости в расходах. С этого времени идет ряд дорогих, но полезных сооружений, каковы, Отличные дороги в разные концы Италии, крепости, превосходный водопровод в Риме, осушение обширных участков, доставивших новые места для заселения. Мало-помалу были украшены городские улицы и общественные здания статуями великих мужей, дорогим оружием, захваченным в счастливых войнах и прочим. К тому времени, когда Рим стал великим государством, Он стал и великим городом, и в частный быт стали проникать первые проявления роскоши. А государство имело уже такие средства, что в 269 году в Италии была введена единая монетная система, причем римское правительство выпускало отличную полноценную серебряную монету взамен прежней разнообразной медной.